«Он крепче, чем я думал», — сказал первый хриплым шепотом. «Как долго тянул Делволзи, когда рыцарь лидсдейл держал его узником в замке Эрмитаж?» «Две недели», — ответил Двайнинг. «Но он был крепкий мужчина и получал кое-какую поддержку. К нему сыпались понемногу зерна из житницы над его тюрьмой». «А не лучше ли разделаться сразу? Черный Дуглас завернет сюда дорогой». «Едва ли Олбин не поделился с ним своей тайной. Он захочет увидеть принца. К его приезду все должно быть кончено». Они прошли дальше, продолжая свой страшный разговор. «Скорее в башню», — сказала Кэтрин подруге, когда те вышли из сада. «У меня придуман план бегства для себя самой. Я применю его для спасения принца». «Под вечер в замок является молошница». И когда проходит с молоком в кладовую к ключнику, она обычно оставляет свой плащ в сенях. Возьми этот плащ, хорошенько в него укутайся и смело иди мимо стражника. К этому часу он всегда пьян. «Держись уверенно, и ты свободно пройдешь под видом молошницы. Тебя не окликнут ни в воротах, ни на мосту. А там, прямо навстречу черному Дугласу, ближе нет никого, он единственная наша надежда». «Как? Тот жестокий лорд, — испугалась Луиза, — что угрожал мне плетьми и позорным столбом?» «Поверь, — сказала Кэтрин, — такие, как мы с тобой, не живут и часу в памяти Дугласа, посулил ли он зло или добро. Скажи ему, что его зять принц шотландский умирает в замке фолкленд что предатели морят его голодом, и ты не только будешь прощена, но и получишь награду». «О награде я не думаю», — сказала Луиза. «Самое дело будет мне наградой, но боюсь я оставаться опаснее, чем бежать. Позвольте же мне остаться и кормить несчастного принца, а вы идите и пришлите ему помощь. Если меня убьют раньше, чем вы возвратитесь, возьмите себе мою бедную лютню и прошу вас, приютите у себя моего маленького Шарло». «Нет, Луиза», – возразила Кэтрин, – «в странстве ты опытнее меня, и твоя лютня тебе защитой». «Иди, и если воротившись найдёшь меня мёртвой, что вполне возможно, отдай моему отцу это кольцо и прядь моих волос, и скажи, что Кэтрин умерла, спасая Брюсову кровь. А эту вторую прядь отдашь Генри? Скажи ему, что Кэтрин думала о нём в свой последний час. И ещё скажи, он считал её слишком строгой, когда дело шло о том, чтобы лить чужую кровь, но теперь он видит... Она судила так не потому, что слишком дорожила своей собственной. Девушки обнялись, рыдая, и оставшиеся до вечера часы провели, придумывая более удобный способ снабжать узника едой. Они соорудили трубку из полых тростинок, вставив их одна в другую, чтобы по этой трубке передавать ему жидкую пищу. Церковный колокол в Фолкленде зазвонил к вечерне, Доильщица с сыроварни пришла со своими кувшинами снабдить молоком жителей замка да посудачить о новостях. Едва вошла она в кухню, как девушка-министрель, на прощание кинувшись Кэтрин на грудь и поклявшись в неизменной верности, тихонько спустилась по лестнице со своей собачонкой-подмышкой. Минутой позже Кэтрин, затаив дыхание, Увидела, как музыкантша, укутанная в плащ молошницы, спокойно прошла подъемным мостом. «Нынче ты рановато возвращаешься, Мэй Бриджет», — сказал стражник. «Скучно в замке, а, девочка? О болезнях-то говорить не весело». «Расчетные палочки свои забыла», — сказала находчивая француженка. «Я еще вернусь, вот только сливок соберу, горшочек». Она пошла дальше, обойдя стороной деревню Фолкленд, по тропинке, что вела охотничьим парком. Кэтрин вздохнула свободней и благословила небо, когда ее фигурка растаяла вдали. Еще один тревожный час пришлось пережить Кэтрин до того, как открылся побег. Произошло это, когда молошница, потратив час на дело, которое можно бы сладить за 10 минут, собралась уходить и обнаружила, что кто-то унес ее серый суконный плащ. В поисках подняли на ноги весь дом. Наконец, женщины на поварне вспомнили о музыканше и высказали догадку, что она, пожалуй, не побрезговала бы обменять свой старый плащ на новенький. Стражник по строгому допросу объявил, что молошница ушла из замка сразу, как прозвонили к вечерне. Он видел ее своими глазами. А так как сама молошница стала это отрицать, то он нашел только одно объяснение. Не иначе, как сам черт принял ее обличье.